Глава девятнадцатая. Борька. Посмотрел издалека в душу Бориса. На расстоянии и на мотоцикле делать это неудобно. Но что имеем? В принципе, я подозревал такой вариант еще тогда, когда впервые столкнулся с Борисом. Продажный он человек, хоть на первый взгляд и не скажешь. Но, как я понял за недолгое, относительно демонической жизни время, Каждый человек мог продаться. Вопрос реально был в количестве денег. Или же в чём-то другом. Но цена была у каждого. Даже у Максима, хоть у него вопрос будет стоять не в материальном, а в психологическом плане. Но, думаю, даже к нему можно найти подход. Хм, надо бы позвать Дона, а то мой нудный секретарь будет ещё много недель ныть, что пропустил такое веселье. Так что отправил зов для Дона и стал ждать, периодически уворачиваясь от атак и меняя траекторию своего движения. Борис специализировался на скрытности. «Не будь я собой, вряд ли бы увидел место, где скрылся герой Леоморта. Нужно было поступать с ним жёстче в прошлый раз. Оклемался бы позже, но судьба этого человека была предопределена, по всей видимости». Борис изначально был настроен против меня, ещё во время моей первой стычки со Святославом. Что уж поделать. Раз он пошёл против меня, то можно же и не сдерживаться. Жаль, никаких булок не захватил. Первое, что сделаю, когда вернусь домой, испеку то, что может пригодиться в битвах. А то мой арсенал слишком скуден. Да и пряников я не взял с собой. Мой косяк. Борис был героем седьмого уровня и довольно ловко орудовал своими силами, которые были исключительно в виде обычной энергии. Впервые я увидел мага энергетического типа. Хотя, вроде, один из моих детей обладает такими же способностями, так что нужно будет отследить героя в реальном сражении. Мои воспоминания про таких людей были скудны, ведь в прошлом они умирали слишком быстро. Ехал я на своем коне, будто пьяный постоянно петляя из стороны в сторону. И нет, я верил в его способности, но, посмотрев на датчики на приборной панели, понял, что заряд защиты всё же израсходован. Встроенный артефакт, помимо корпуса, оберегал ещё и от магии. Но, думаю, этот транспорт был предназначен исключительно для сражения с тварями, которые вырвались наружу из зон, из которыми ты мог столкнуться за пределами стен города а я не хотел потерять второй мотоцикл за такой короткий период. Лучше уж приберегу его на другие внезапные случаи. Не было у меня способности предсказывать будущее. Так что разбираемся лишь с прошлым и настоящим. А вместо твари ада у меня была тварь другого типа. Продажная такая. Петлял я ещё и потому, что Борис устроил целую полосу препятствий, подобную той, что сделала ссора для детей. «Подготовился герой. Пусть возьмёт с полки пирожок». Ловушек было много, но их я видел и по ходу движения разоружал, кидая в них обычные булки, которые хранил у себя в кольце. Да уж, придётся действительно увеличить запас своего арсенала. А то даже простыми булками было тяжело отбиваться. Вокруг всё взрывалось, а я, как герой какого-то эпического кино, ехал в ту сторону, в которую меня вёл Борис. Уводил он меня всё дальше от города и населённой местности. Умный ход — разобраться с противником там, где никто не увидит и где сложно будет найти труп. Прикольно. Но только в том случае, если ты знаешь, что всё закончится в твою пользу. А мне? Значит, и мне можно повеселиться. Никто же не узнает, что творится за границей города. Что происходит за пределами, остаётся за пределами. В какой-то момент, когда мы оказались достаточно далеко от города, я перестал использовать булки. Не потому, что они закончились, нет. Мне просто надоело. Да, и никто не вмешается в нашу битву. А потому я ехал по ловушкам, посылая небольшие порции демонической магии, которые обезвреживались сами. Была яма с колиями, а потом пуф, и я могу по ней проехать. Яму завалило землёй, а магия поддерживала её. Огромное копьё, которое должно было проткнуть меня на скорости, просто прошло мимо. Летящие топоры тупились на ходу. Самонаводящиеся арбалеты выходили из строя и летели такой же пьяной траектории, как и я до этого. Пока я разбирался со стрелами, на телефон пришло сообщение от Максимки. Важно было посмотреть. А там оказалось это. «Спроси, как дела у ссоры, и передай от меня привет». «Ну, приехали. Пусть сам передаёт духу привет, как только придёт в гости. Я же не посыльный какой-то, как выразился сам Демидов. И вообще у меня тут сложная дорога. Нельзя отвлекаться на всякую чепуху». Лавовую ловушку я даже не пытался устранить, лишь прикрыл тенями мотоцикл. Она опрокинулась на меня, а я засмеялся. «Даже прохладно», — хмыкнул я, когда лава просто стекла с меня, как с гуся вода. Всё же искупался в огне, Максим бы это оценил. Хотя это и не река ада. Борис преследовал меня весь путь по ловушкам, но, кажется, только сейчас начал подозревать, что всё не то, чем кажется. Уж очень странные эмоциональные волны шли от него. И в этот раз он был ближе, чем в самом начале. Герой был чуток на демонические эманации. А так как я не стал слишком скрываться... Он почувствовал, что от меня исходит. И почему-то решил сбежать. «А как же дело?» «Борис, заказчик будет недоволен, если ты уйдёшь и не убьёшь меня». «Да хотя бы поговорить. Ну что за убийцы нынче пошли? Ни великой речи, ни нормального смертоубийства. Разочарование, да и только. Придётся всё делать самому». Резко остановил мотоцикл и оставил его буквально в голом поле. Борис уже начал убегать, применяя все навыки скрытности, но со мной этот фокус не пройдёт. Я ушёл в тени и появился перед героем. Тот остановился, когда понял, что я глядел прямо на него. Несмотря на все его навыки, я его нашёл. И тут не надо быть умником, чтобы осознать, в какую задницу ты попал. Примерно с задницу того самого гигантского червя, если бы он её имел. «Я с самого начала знал, что с тобой что-то не то», — нахмурился Борис, снимая со своей головы капюшон. «Ты не мог скрываться так долго. Кто ты?» «Какая разница?» — посмотрел на сверкающую лысую голову. Солнце клонилось к горизонту. Закат сегодня был настолько ал, что походил на пейзаж около огненной реки. С одним лишь нюансом. Голова Бориса сверкала, как и крылья у ангелочков. Ослепительно прекрасно. Ты уже не сможешь никому ничего рассказать. Ты уверен? спросил Борис, готовя в руках какую-то убойную магию, и даже не скрывался. Я герой седьмого уровня, исправлюсь с любым демоном. Отряды героя Леаморта не могут проиграть вам наш учитель готовил нас к этому и продаваться он вас учил поднял я бровь всерьез заинтересовавшись этим вопросом очень важно между прочим мне еще в сибири ехать вдруг этот светогор учил за деньги продаваться мне такое обучение детям не нужно нет вдруг зарычал борис учитель не такой это хорошо Выдохнул я, чуть успокоившись. «Хоть какая-то хорошая новость, не будет никаких проблем». «И сколько предложил князь Золотов?» «Надеюсь, это того стоит». «Не тебе судить! Радуйся, что я вообще с тобой говорю, демон!» Ещё сильнее разозлился Борис и всё же отправил в меня определённо смертоносную технику. Но больше походило на лёгкий массаж. Энергетический шар врезался мне в грудь и отлично размял мышцы. Неплохо. Мог бы подрабатывать массажистом. Денег получал бы достаточно. Да и я почувствовал небольшой заряд бодрости. Мне даже понравилось. «Отправляйся обратно в ад!» «Спасибо, но нет», — улыбнулся я. «Я в отпуске, и не нужно меня пугать возвращением в ад. Я и сам могу напугать кого хочешь. Печать пятого круга. Максимальный страх. Обычно у печати были ограничения, как мне рассказывал ее обладатель. Но я нашел способ немного схитрить. Увеличение способностей повелителя действовало и на печати. И сейчас я усиливал страх Бориса, который он испытывал за всю свою жизнь. Бедный герой схватился за сердце, начав падать на колени. «Кажется, я переборщил». Из горла Бориса раздавались тяжёлые хрипы, а он смотрел на меня с таким ужасом, что да, я понял, что немного переборщил. Буквально через минуту герой упал на спину и больше не двигался, и не дышал. Эм, неловко вышло. «Фер, я тут! Далеко тебя занесло!» Появился передо мной Дон, а после оглядел мёртвого героя у моих ног. «Неужели опоздал?» Секретарь был расстроен, да и я тоже. Хвалённый герой отряда Леоморта умер от страха. Вот и сказочке конец. «Опоздал. Пропустил пафосные речи», — ответил я секретарю. «Но ты вовремя. Придётся поработать. подкинь этого человека тому, кто его нанял. Наведём шороха». Дон сначала открыл рот от подобного предложения, а после кивнул, плотоядно улыбнувшись. Он ещё раз открыл рот, но теперь для того, чтобы проглотить Бориса. Не с целью поесть, а положить его в своё хранилище. Дон подмигнул мне и исчез. Сам же я потянулся рукой к телефону. Нужно было ответить Максимке, а после позвонить. «Приходи и сам скажи». Ну, с Максимом разобрались. А теперь нужно позвонить Миле. У меня для неё эксклюзивная новость. Эксклюзивнее ещё не было. Мила, а вы ждали моего звонка? А у вас хорошо развита интуиция. Хмыкнул я в трубку. Я неожиданный. Вы преувеличиваете. Но слушайте, у меня для вас кое-что есть. Эмилия Князя Золотого. Позже. У Евгения Вениаминовича были проблемы. Даже Виктор не знал, как всё исправить. Хотя его помощник решал столько вопросов, что мог бы стать экспертом, как вытаскивать людей из задницы. Но тут было сложно помочь. Начиналось всё хорошо. Князь договорился с одной из шестёрок отряда героя Леоморта и подкупил Бориса, чтобы он справился с пекарем-бароном. А дальше все должно было сработать. Герой седьмого уровня. Это же настолько высокий ранг, что мало кто может противостоять такому человеку. И князю Золотову нужно было лишь ждать, когда Борис отправит фотографию трупа сумасшедшего барона. Таково было условие их соглашения. Но вышло все по-другому. Через некоторое время к территории имения князя Золотова съехались машины репортеров. Виктор, который пошёл с ними разбираться, лишь развёл руками, потому что они просто стояли и не делали никаких лишних телодвижений. Не было и повода спровадить репортеров туда, откуда они пришли. А после выяснилась истинная причина, почему они сюда были направлены. Буквально через 10 минут приехала полиция, которая показала ордер на обыск, а после прочесала всю территорию особняка. Она нашла труп Бориса. Сидел он в комнате-сейфе, где князь Золотов хранил своё состояние. В руках у Бориса была записка, что зря он продался. В ту же минуту всё и завертелось. По главному имперскому каналу уже крутились новости с Милой Нестеровой, что в доме князя был найден труп героя из отряда Леоморта. На место преступления прибыли оставшиеся герои в полном составе. И князю стало не до смеха. леоморд был не тем, с кем можно было шутить, хотя его и считали мямлей. Но только в рядах простого люда. А вот аристократы знали его совсем другим. Пока полиция разбиралась с местом преступления, заведомо понимая, что ничего они там не найдут, леоморд отошёл от нахмурившихся героев и подошёл к князю. Тот как раз размышлял, что во всём был виноват барон, хоть улик для такого обвинения и не нашлось. Девушки из отряда, Виктория и Инга, вытирали злые слёзы щёк, хоть и знали, чем промышлял Боря. Когда-то всё так и должно было закончиться. А ведь учитель ему говорил. Орвин и Святослав смотрели друг на друга. Однако в головах у них мысли были разные. Орвин задумался, что пора ему кончать с плохими привычками. Но он и так никуда не ходил в последнее время, так что полдела сделано. А вот Святослав в голове прокручивал список тех, кто мог убить сильного героя. И пока он выходил слишком скудным. Однако Святослав точно знал, что не погиб бы так же, как Борис. Он был намного сильнее, чем умерший герой, хоть они и были одного ранга. «Не желаете ничего сообщить мне, великий князь?» Сразу же приступил к вопросам Леоморт, держась уверенно и без лизоблюдства. «У вас есть шанс сделать это прямо сейчас». «Не вижу причин, чтобы докладывать что-то вам», — хмыкнул Золотов. Знал князь таких щенков. Молодые самоуверены. А после того, как Леоморт поднялся на еще один ранг, С ним стало гораздо сложнее поддерживать разговоры. «Разве?» — склонил голову к плечу герой и покосился на хранилище. «Мой соратник был найден мёртвым в вашем доме. Это сложно замять даже с вашими связями. Слухи уже распространяются, а по всем новостям только и говорят, что про вас». «И что?» — поднял бровь Евгений Вениаминович. «Слухи про род Золотовых никогда не прекращались!» В целом князь был прав. Не только про слухи, но и про своё право. Он был не обязан что-либо сообщать Леоморту. Разница в их титулах слишком велика. «Вот как...» — безэмоционально сказал Леоморт. «Я хотел по-хорошему». «Да и я с вами не по-плохому, уважаемый герой!» Таким жетоном ответил князь. А сам даже не смотрел на собеседника, думая лишь о том, что хотел бы проверить состояние мушки. Она находилась в лёгкой депрессии после того, как упустила врагов. «Думаю, вы лукавите», — серьезно сказал Леоморт и начал давить на князя аурой. «Ничего предосудительного, но Золотов напрягся». «Силён». Маленький щенок, однако его так просто не сломить. Но Леоморт оказался сильнее, чем золото вдумал, и князя согнуло в три погибели от ауры героя. «Ты слишком много о себе возомнил, золотой князь. Это моё дело. Так что выкладывай, что знаешь. У меня нет времени на игры аристократов». Холодно прошелестел Леоморт. «И побыстрее. Не хочу задерживаться в твоём доме золото вжал зубы и из-под лобья посмотрел на героя. Он был серьёзен. Это было плохо. Да и силы Леоморт выпустил достаточно, привлекая всех, кто находился рядом с ними. Не хватало ещё слухов, что князь повздорил с героем отряда, приближённым к императору. Нельзя было привлекать к себе такое внимание. «Борис продался!» — сказал Евгений Вениаминович. Я нанял его, чтобы убить пекаря, барона. Думаю, вы знаете, про кого сейчас много речей в Империи. Но почему этот пекарь не умер? И он очень многое скрывает. Откуда у него сила? Я я не знаю, но на исход ты и сам можешь посмотреть. Твой дружок не справился, а ведь я заплатил ему достаточно. Леаморт окаменел. В его глазах шла ожесточенная война, А после он отмер и без эмоций посмотрел на князя Золотова. «Я тебя понял. Можешь жить», — будто Черни дал приказ герой. «Так с князем еще никто не разговаривал. Никто не смеет так с ним разговаривать. Никто и никогда». «Ты!» — прорычал Золотов, теряя самообладание, которого было так мало в последнее время. Леоморт посмотрел на князя, как на букашку. Его глаза зажглись магией. Так сильно, что не было видно ни зрачков, ни белка, ни даже ресниц. Сколько же в нем силы! «Я... я... я понял!» — смиренно сказал князь. У Леоморта было куда больше привилегий, как ни странно. И император бы нашел, как оправдать героя. Любимчик одним словом. Леоморт кивнул своей команде, и они ушли с территории Евгения Вениаминовича. Как и полиция. Но князь не мог всё просто так оставить. Он набрал номер телефона, когда Виктор протянул трубку. Помощник знал, что желал сделать господин, и предугадал его действия. «Канцлер! Герой Леоморт позволяет себе слишком много! Сотрудники службы безопасности должны следить за ним!» «Что? А ты ничего не попутал, Коробов? Как ты ничего не будешь делать? Ну и что, что у меня война? Вы должны следить за балансом сил в империи. Я понял». Князь бросил телефон в порыве гнева. Ему отказали. Начальник службы безопасности отказал князю. Неужели ли Аморт стал еще сильнее, и его влияние перевешивает положение Золотова? И почему он повелся на провокацию барона? «Теперь из-за войны князь был сам по себе, и даже империя не будет вмешиваться в их противостояние с бароном-пекарем. Это подстава. Точно она».